«И проклятие!» «Возмутительно, что ты говоришь!» Сказала Маша, брезгливо пожав плечами. «Я хочу сказать только, если кто-то попадает в лучшие условия, то почему не мы?» Пояснила Ася. «А если кто-то попадает в худшие условия, то почему не мы?» Возразил Усков. «Дело в том, что ты должен сказать «вы», а не «мы», рассмеялась в лицо ему Ася. «Юрий!» Произнесла Маша, и он, подавив себе гнев, вышел, хлопнув дверью. Вечером он пришел к Строговым. Ирина Федотовна пекла во дворе на таганке лепешки. Юрий сел на ступеньку крыльца и через раскрытую дверь наблюдал, как Маша укладывает чемодан. Завтра она уезжает. «Не знаю, как Маша будет там», – горевала Ирина Федотовна. Маша вышла на крыльцо, она обернула косу вокруг головы, коса легла, как венок. Маша встала у перил. Солнце заходило, и последним лучом обласкало ее загорелое плечо, тонкую шею, скользнуло по платью, и яркой полоской легло у ног. «А вот и папа», — сказала Маша. Кирилл Петрович поставил палку у крыльца, сел на ступеньку рядом с Юрием и молча курил. «Плохо под Сталинградом, папа?» – спросила Маша. В голосе ее звучала надежда, как будто отец мог ответить что-то другое, не то, что все знали из газет. «Немцы идут к Сталинграду и вступили на Кавказ». Знать это было так мучительно, что казались нереальными безоблачность неба, мирное журчание арыков, торжественное спокойствие гор и величавость гигантского тополя, стоявшего словно страж у крыльца в тишине наступающей ночи. Посредине двора под таганком ярко рдели огненные угли. «Папа, плохо?» – снова спросила Маша. Плохо. Ты, умница моя, завтра едешь? Да, правильно, поезжай. Но скажите, начал откашлявшись, Юрий, как не трудно, если человек держит оружие в руках, он борется. Пусть это оружие лопата. Пусть он, как Маша, убирает в колхозе свеклу, он все же борется. Ну а если человек не может бороться, почему? быстро спросил Кирилл Петрович, почему он не может бороться. Юрий показал правую неработающую руку. Кирилл Петрович усмехнулся и кивнул на свою палку. Он встал, прихрамывая, подошел к погасающему костру, пошевелил прутом угли. Вы не спрашивали себя, почему в этот страшный час, когда фашисты у Волги, здесь... В далеком тылу работают не одни оборонные заводы. Работают литературные вузы и педагогические институты. А вчера я видел афишу. Ваш профессор читает публичную лекцию об искусстве. Фашисты рвутся к Волге, а вы в это время обдумываете свою курсовую работу. Юрий вскочил, уронил на ходу палку Кирилла Петровича, подбежал к костру». «А, они кажутся это бессмыслицей, от которой могут опуститься руки». «Что бессмыслица? Что педагогический институт не закрыт?» Кирилл Петрович ворошил прутом угли. Сноб огненных брызг взлетел вверх и осыпался. Ночь надвинулась плотнее и гуще. «На самой заре жизни, — говорил Кирилл Петрович, — враги взяли Республику Советов в кольцо». «Жгли, казнили, и терзали на части. Мы вырвались из смерти, устояли. Неужели сейчас мы слабее?» «Нет, не слабее. Учитесь, Юрий!» Маша неслышно подошла и обвела руками шею отца. «Папа, милый мой папа!» Костер погас. Над горизонтом поднялась луна. Косые тени протянулись на земле от кустов и деревьев. Повеял с гор ветерок, прошуршал в листьях тополя и затих. Глава четырнадцатая. Маша уехала на полевые работы, уехала Дильда и все остальные студенты. Только Дорофеева получила отпуск. Пришло извещение, что ее муж, тяжело раненый, лежит в Чкаловском госпитале. Усков хлопотал, доставал для Дорофеевой пропуск, проводил на вокзал, усадил в вагон и стоял на платформе, пока не скрылся из виду поезд. Со всего курса в городе оставались он и Ася. Ася принесла медицинскую справку о том, что не может выехать в поле, и хладнокровно передала Юрию. «Представь, у меня не в порядке легкие». После того, как у Аси произошел с Валентином Антоновичем с глазу на глаз разговор, оставшийся в тайне для всех, она изменила планы. Она не собиралась больше в аспирантуру. Юрий скучал без друзей. Однажды в городском парке он встретил Валентина Антоновича. В белых брюках, в сандалиях на босу ногу, без шляпы профессор прогуливался по боковой аллее. Юрий с разбегу налетел на него, ничего не оставалось, как поклониться и спросить о здоровье. Может быть, профессору прискучило бродить в одиночку по аллее, может быть, он вспомнил неудачный доклад старосты третьего русского и догадался, что неспроста вихрастый шумный студент в его семинаре умолк. Валентин Антонович заговорил с Юрием. Они протолковали полдня в густой тени городского парка о литературе, о положении на фронтах. Юрий воспрянул духом, найдя нового друга, но ненадолго. Такова должна быть была его судьба. Скоро и Валентина Антоновича пришлось проводить на вокзал. Валентин Антонович уехал в Москву. Усков работал. Отрезав в запас ломоть хлеба, он уходил утром в читальню, закрывая книгу, когда в глазах от усталости начинала рябить. Иногда он из читальни заходил к Строговым. Они сидели втроем на крылечке до поздней ночи. Ирина Федотовна читала вслух Машины письма. Однажды, придя к Строговым, Юрий застал Ирину Федотовну одну. Кирилла Петровича тоже вызвали в Москву. Ирина Федотовна затасковала без Маши. Теперь Юрий каждый день забегал к ней. Он приходил и спрашивал «приехала?» И оставлял для Ирины Федотовны огромные красные яблоки, от тяжести которых надламывались ветки в саду его матери. Студенты вернулись с работ только в октябре. Черные от загара, они шумно прощались на вокзальной площади, долго жали друг другу руки, хотя расставались всего до завтрашней лекции. Жизнь в палатках, работа с утра до вечера в поле, три трудных летних месяца так сдружили и сблизили, что сейчас казалось странным расходиться по своим домам. А знаешь... Свекла у них, пожалуй, без нас осталось бы в поле, говорила Маша Рязанцевой, тихой молчаливой студентки, которую раньше почти не знала. Наверняка осталось бы. Молодцы все-таки мы. Если будущим летом опять на свеклу пошлют, Марию Демченко догоним. Жаль, что не оборонный завод. Кто будет урожай убирать, если всех на оборонный завод? Товарищи, девочки. «Смотрите-ка, что стало с городом». Город преобразился. Он был весь золотой, оранжевый. Осень пламенела в каждом листочке. Невиданно синее небо отражалось в арыках. Маша в изумлении шла знакомыми улицами, не узнавая их. Всю ее охватило предчувствие счастья, Сейчас придет домой, и должна же она, наконец, получить ответ на запросы, которые она разослала повсюду, чтобы найти Митин след. Митя жив. Маша знала это. Она замедлила шаги перед домом, издали увидев на крыльце мать. Кто-то с ней был. Он. Митя. Ты. Безумец Маша. Она побежала, веря в чудо, что-то крича. Ирина Федотовна узнала Машу и тоже кричала и махала рукой. За спиной ее стоял Юрий Усков. Совсем не гретенок воскликнула Ирина Федотовна, обнимая и целуя ее. Африканец, а худа Жалость смотреть, и волосы выцвели. Почему ты так смотришь? Письма есть? Конечно, целая куча. «Мама, мама, от кого письма?» «От дяди Аркаши, от Ивана и из Владимировки». «А мне?» «Как же, целых три!» Ирина Федотовна принесла письма. Три знакомых треугольника. Все от Сергея. Усков сидел на перилах, ожидая, когда Маша прочтет письма, чтобы вступить в разговор. Его одолевало нетерпение – Он не подозревал все-таки, что так обрадуется ее возвращению. «А Сергей в госпитале?» – сказала Маша. «Пишет, что ранен легко». «Да?» – с участием ответила Ирина Федотовна, припоминая, кто такой Сергей. «Маша, что ж ты о папе не спрашиваешь? Папа уехал в Москву». «Как?» «Вызван наркоматом. Две недели как уехал и уже прислал телеграмму. Прибыл благополучно. Я боялась. Говорили в районе Волги, дорогу бомбят. Обещал, приедет в Москву, вышлет нам вызов». «Неужели папа уехал?» – дрогнувшим голосом спросила Маша. «Конечно. Все говорят, хороший признак, что в Москву начинают вызывать». «Ты глупая, если не радуешься. Спроси Юру, он скажет». «Да», – подтвердил Юрий, но спохватившись, принялся объяснять, «он не согласен с тем, что Маша глупая. Подобное утверждение противоречило бы истине, но факт вызова Кирилла Петровича в Москву и так далее...» «Сейчас прочтет лекцию. Мочи нет, как учен», – шепнула Ирина Федотовна. Маша улыбнулась одними губами. «Что ты такая?» – встревожилась Ирина Федотовна. Маша поцеловала мать и ушла мыться в душ. Мити нет. Пора привыкать. Мити нет. Пока она мылась под душем, отгороженным в углу двора досками, Усков ходил вдоль забора, обдумывая новости, которые следовало сообщить. Он стосковался по душевному разговору. «Была одна новость, которую ему не терпелось открыть Маше. Перед отъездом Валентин Антонович вручил ему Машин доклад. Строго, способно. Надо знать Валентина Антоновича, чтобы оценить скупую его похвалу. Сколько времени она будет плескаться там, – думал Усков, теряя терпение». Маша вышла из душа в теплом халате, завязав полотенцем мокрые волосы, немного побледнев от вечерней свежести. Она села на ступеньку, прислонившись к перилам, и тихо сидела. Юрий разгадывал загадку, почему у Маши светилось лицо, когда она открывала калитку, и что случилось с ней после. Впрочем, бесполезно допытываться, почему она смеется или плачет. «Я уверена, что мы победим. Обязательно!» – заговорила Маша. «Когда я училась, у меня не было чувства, что воюю, а там было». «Понимаю», – воскликнул Усков. Начинался душевный разговор, о котором он стасковался, который нужен ему был как хлеб. «Понимаю, там ты могла пощупать то, что ты сделала, весомо, грубо, зримо, а здесь, в институте...» Маша вспомнила зимние вечера в читальне, работу над докладом, тревогу и радость и счастливое сознание необходимости того, что делает. «Нет», – прервала она Юрия, – «в институте у меня бывало такое же чувство». «Вот именно!» Торжественно подтвердил Юрий. «Маша, сказать ли, о чем я думал все лето, пока вы там работали? Твой отец прав. Тысячу раз прав. Мы не одними пушками воюем. Нет. Тысячу раз нет. Маша, я рад, что ты вернулась. Знаешь, у меня идея. Уверен, что ты поддержишь. Организуем научно-философский кружок для четвертого русского. Мы должны быть вооружены». Хлопнула ставня, покатились по дорожке сухие листья. «Ого!» – сказал Усков. «Будет буря! Мы должны быть вооружены! Сейчас больше, чем всегда!» «Ого, как завертывает!» Ветер рванул круче, поднял пыль и понес по дороге. Тополя зашумели. Они раскачивались из стороны в сторону. Вдали рос гул, хлопали калитки и ставни. «Буря!» закричал Усков. «Завтра договорим, я разовью тебе свою точку зрения. До завтра, Маша, бегу!» Он действительно побежал, нагибая голову. Пыль и песок засыпали глаза. А город, недавно сверкавший на солнце, посерел и угас. Горы задернула мгла, низко во все небо клубилось, как дым черная туча. Возле крыльца скрипел старый тополь. Темный, с растрепанными сучьями, он шатался и гнулся, содрогаясь от яростных порывов ветра. «Выдержит или нет?» – подумала Маша. «Как его треплет беднягу!» Ураган налетел еще несколько раз шквалами и внезапно утих. По крыше, ступенькам крыльца и пыльной дорожке запрыгали крупные капли. Через мгновение лил дождь. Лежа в постели с закрытыми глазами, Маша представила знакомое поле. Кукуруза шуршала высохшими листьями. Потом Юрий стоял у крыльца и размахивая рукой говорил, что четвертый русский надо идейно вооружить. А мало, старый тополь, вцепившийся в землю корнями. Маша подумала вдруг успокоенно: я знала, что выдержит. И заснула. Глава 15. Хотя Ирину Федотовну очень скоро перевели из санитарок в госпитальную лабораторию помощницы-лаборантки, тем не менее девятая палата оставалась предметом ее забот и попечений. Это была палата, где лежал тот юноша с желтым лицом, обросшим каштановой бородой. Юноша в бреду звал мать и ссорился с Наташей. Наташа требовала поднять паруса, а он спорил, что поднимать паруса нельзя, ругал Наташу, кому-то жаловался и кричал. Наташка, стреляй в того, стреляй, дура! Бедной Наташе доставалась. Ирина Федотовна подносила к посиневшим губам мальчика воду, он жадно глотал. Когда он умер, написать было некому, он был из Одессы. В девятой палате стояли три койки. На одной лежал майор с тяжелым ранением в ногу. Он лежал с весны. Наконец, главный хирург сказал, что нога сохранится, не останется даже хромоты. Через полгода возможно возвращение на фронт. Тогда у майора обнаружился вдруг тяжелый характер. Он выпытывал у Ирины Федотовны «врут доктора или нет?». Ирина Федотовна убеждала, что доктора не врут, а жена не приезжает из Ярославля, потому что трудно достать пропуск и не на кого оставить детей. Иногда Ирине Федотовне не удавалось убедить майора. Он отворачивался к стене. Ирина Федотовна все же не отходила от кровати. «Если я уйду, кто с ним будет так нянчиться?» – думала она. Выслушивание жалоб майора, писание писем под диктовку безрукого лейтенанта и просто разговоры в девятой палате – все это не было основной работой, но делать это Ирине Федотовне казалось важнее того, что она делала в лаборатории. Она называла раненых из девятой палаты «мои ребятки», хотя майор ушел сороковой год. Она была озабочена, кому поручить их, когда Кирилл Петрович пришлет вызов в Москву. Где найти заместительницу? Заместительница явилась в госпиталь сама. Однажды Ирина Федотовна переходила по доскам госпитальный двор. Доски настилались на пути к служебным постройкам. Двор лежал низко, осенью его заливала водой кухне вела широкая дорога в три доски, такая же широкая, от главного входа к проходной будке. Но к флигельку в отдаленном углу двора, где помещалась лаборатория, проложена была одна узенькая дощечка. Сколько ни жаловалась Ирина Федотовна завхозу, вторую доску не настелили. «А кому туда ходить?» – апатично возражал завхоз. «Вы с лаборанткой и по одной пройдете». Так и ходили по одной, балансируя, чтобы не оступиться в грязь. На этой узенькой дощечке Ирина Федотовна столкнулась лицом к лицу с незнакомой девушкой и прежде всего посмотрела на ее ноги. Девушка была обута в открытые туфли и мелкие галоши. «Не разойдемся», сказала Ирина Федотовна, «придется вам вернуться обратно». «Пожалуйста». Вежливо ответила девушка. «Я куда-то попала, сама не знаю куда». Она пошла назад. Ирина Федотовна, следуя за девушкой, опытным взглядом оценила ее светлое пальто и шляпку в тон пальто. «Где вам делали?» – нечаянно спросила Ирина Федотовна. Девушка сразу поняла, о чем речь, и ответила. «На Крещатике. Ах, в Киеве!» обрадовалась Ирина Федотовна, хотя в Киеве была лишь раз в ранней молодости и смутно помнила холмы и сады этого живописного города. Пока они гуськом дошли по доске по лаборатории, девушка рассказала, где в Киеве лучшее ателье, где причесываются артистки и как хорошо одевались киевлянки до войны. Куда москвичкам?» завязалась оживленная беседа о милых пустяках. Они остановились около Флигеля продолжить разговор. Славная девушка, с широкими взглядами, определила Ирина Федотовна, мысленно сравнивая ее с Машей. Маша односторонняя, она как поле, но поле росла в другое время, когда за идейность преследовали, Несовместимо было интересоваться нарядами и читать запрещенные книги. Девушка показала Ирине Федотовне справку. Анна Хроменко, студентка четвертого курса, направляется в госпиталь для общественной работы. «Не знаете ли вы Машу Строгову?» – спросила Ирина Федотовна. «Тоже студентка, моя дочь». «Как же?» – ответила Ася. «Мы на одном курсе». Ирина Федотовна решила, что это просто прелесть, такое совпадение. «Посмотрим, какая у нашей недотроги мать», – заинтересовалась между тем Ася. Она давно заметила, что Маша избегает близости с ней, и Усков перестал откровенничать с тех самых пор, как там возникла дружба. Асю вызвали в комитет. Дильда с хмурыми узкими глазами – Устала, подперев кулаком голову, спросила, «Какие ты выполняешь общественные поручения?» Ася миг сообразила, «Неспроста. Это они мне в отместку за то, что выступила против на уроке и на докладе». Она решила поговорить с Дильдой по душам, но разговор не получился. Дильда покачала головой, «Не надо». «Строгову знаю, узкова знаю, о себе расскажи». Тогда Аня чистосердечно призналась. «Давно уж хочу взять общественную работу. У меня привычка, если браться так по-настоящему, но у нас на курсе организаторы такие...» «Какие?» «Нерасторопные». На всякий случай Ася выбрала осуждающее, но все же довольно мирное слово. Дильда сдвинула ниточки брови. Она не поняла значения слова, но спрашивать у Аси не хотелось. Оказалось, что Ася мечтает работать в госпитале. Теперь она стояла у деревянного флигеля и охотно знакомилась с Машиной матерью. Ирина Федотовна пригласила Асю в лабораторию, усадила на табурет и сказала, что вот только наклеит ярлычки на 20 бутылочек – а затем сама проводит ее в главное здание и познакомит с ребятами. Вы учитесь на педагогическом факультете, но вам не идет быть учительницей, сказала Ирина Федотовна, у которой ее новая знакомая вызвала интерес и симпатию. Нет, конечно, нет, рассмеялась Ася. Я буду журналисткой. Наклеив ярлыки на бутылки, Ирина Федотовна проводила Асю в девятую палату. Безрукий лейтенант спал. Майор лежал на спине и настойчиво изучал потолок. Третья койка была пуста. Выздоравливающий гулял в коридоре. Потому что майор не шевелился при их появлении, Ирина Федотовна догадалась. Его опять одолевает хандра. Алексей Степанович. Осторожно позвала она. «Познакомьтесь, журналистка». «Никаких интервью», – отрезал майор. Ася улыбнулась. «Будьте покойны». «Нет». Она не возражала против того, что ее отрекомендовали журналисткой. Напротив, послала Ирине Федотовне приветливый взгляд и ловко поправила у майора подушку, хотя в этом не было нужды. «Благодарю» буркнул майор. «Очень мила, очень!» отметила про себя Ирина Федотовна. «Позвольте вам чем-нибудь помочь», просто сказала Ася. «Мне требуется одно», ответил майор мрачно, «чтобы моя нога научилась ходить без костыля». «Представьте», воскликнула Ася, «сейчас в кабинете врача слышала разговор о вашей ноге». «Самое большое через месяц вам не понадобятся костыли». Майор приподнялся на локти. «Нет, в самом деле?» «Я спокойно», — решила про себя Ирина Федотовна. «Скорее бы прислали вызов. Я поручу ей своих ребят». Так завязалось знакомство. Всякий раз, когда Ася приходила в госпиталь, Ирина Федотовна зазывала ее в лабораторию и начинался тот увлекательный разговор, который доставлял равное удовольствие обеим собеседницам. Ася сидела у Ирины Федотовны в лаборатории, подальше от колб и пробирок, чтобы не испачкать светлое пальто, и посвящала ее свои планы. «Нет». «Меня не тянет больше к научной работе. В конце концов, все наши ученые, скучнейшие сухари, это меня оттолкнуло. Каждый выбирает работу в зависимости от темперамента. Я верю в удачу и в случай. Кроме того, имеет значение связи». «Ах, Маша», – думала Ирина Федотовна, – «сидит до поздней ночи в читальне, ночью Усков провожает ее домой. Они стоят у забора и говорят о дипломных работах, о последнем воскреснике и о том, какие вопросы нужно обсудить на комсомольском активе. Потом бедный Усков тащится через весь город к себе». Жизнь Маши представлялась Ирине Федотовне однообразной и скучной. Ужасно жалко ее. Ирина Федотовна всегда была охотница до празднества, и теперь мысль о развлечении, которое необходимо устроить для Маши, крепко засела ей в голову. «Маше под Новый год исполнится 20. Приглашаю вас на пирог», – сказала она Аси. «Вот и Новый год скоро. Дни летели. Труд, забота о раненых так заполняли время Ирины Федотовны, что она давно забыла тоску одиночества. Лишение и неустроенность быта, которые раньше донимали до слез, теперь переносились легче. Ирине Федотовне некогда было заниматься мелочами. К вечеру она так уставала, что с трудом добиралась до постели». Положив голову на подушку и наслаждаясь заслуженным отдыхом, она размышляла некоторое время о Москве и Кирилле Петровиче. «Как он там один, без меня?» И засыпала до утра. Глава шестнадцатая. Всю ночь валил снег. Местные жители не помнили такого снегопада, а приезжие привыкли ничему не удивляться. Под утро на улицах лежали корявые сучья, подломившиеся от снега, висели оборванные провода, стал трамвай, до окон пушились высокие сугробы, но тучи разошлись, и в небе не осталось ни облака. Маша вышла с матерью из дома и на мгновение ослепла от блеска и густой синевы неба. «Это для тебя такой день, Маша!» – воскликнула Ирина Федотовна. «Сегодня тебе двадцать лет. Смотри же, не забудь, приходи домой в семь, к десяти соберутся гости». Ирина Федотовна была полна ожиданием праздника. Хотелось, чтобы праздник получился уютный и шумный, как в Москве до войны. Как-нибудь отработаю поскорее в лаборатории и даже в девятую не зайду. Или зайду на минутку поздравить, а потом прибегу печь пирог. Маша будет майор. Вчера выписался. Кажется, Ася совсем закружила ему голову. И она свернула в переулок к госпиталю, а Маша пошла в институт. После лекции был научно-философский кружок. Рязанцева делала доклад на тему «Реакционные черты философии Канта». Усков посылал ей записки с вопросами, она краснела пятнами и терялась. Дорофеева, как обычно, переводила на язык простых и ясных понятий то, в чем путалась Рязанцева. Маша сначала слушала плохо – Потом ее что-то задело, и она ушла от Кати Елисеевой, которая мешала ей слушать, шепотом сетуя, что на следующем собрании поставлен ее доклад, а ей этот Кант также нужен, как японский император. Рязанцева добросовестно, но с полным равнодушием изложила 12 кантовских категорий, присущих рассудку. Спокойствие Рязанцевой и задела Машу. «Как она может?» «Как может?» – досадовала Маша, удивляясь невозмутимости Рязанцевой. «Разрешите вопрос?» – попросила она. Усков, председатель кружка, охотно и важно кивнул. «Я хочу знать», – сказала Маша, – «считает ли докладчица основным философией Канта непознаваемость мира?» Рязанцева, которая в каждом вопросе предполагала подвох, смешалась и неуверенно ответила – «Да, я поняла из доклада», — говорила Маша, сердясь и волнуясь. Кант утверждает, что человек слеп, как котенок. Рязанцева не помнила, чтобы Кант где-нибудь выразился именно так. Маша продолжала. «Идут века, все изменяется, но человек никогда до конца не прозреет. Мир для него непознаваем, так говорит Кант». «Мне эта философия не нравится, в ней неуважение к человеку. А марксизм говорит, что мы не знаем сейчас, узнаем после. Правильно я понимаю? Скажите мне, правильно?» Усков откашлялся и глубокомысленно ответил. «Ты уходишь с позиции научных доказательств в область настроений и чувств». «Нет уж, позвольте», – возразила Дорофеева. Было ровно семь, когда Маша вышла из института. Она напомнила Ускову и Дорофеевой, чтобы не опаздывали, и заспешила домой помогать маме. На дверях висел огромный проржавевший замок, который предназначался главным образом для психологического воздействия на злоумышленников, так как отпирался без помощи ключа. «Странно, мамы нет», – удивилась Маша. Она еще больше удивилась, прочитав оставленную на столе записку «Приходи в госпиталь, как только вернешься». Никаких признаков предстоящей встречи Нового года не заметила Маша в комнате. Напротив, скомканное белье лежало грудой на кровати. Валялся опрокинутый табурет, из кастрюли ползло на стол тесто. «Все понятно», – догадалась Маша. «Наверное, мама что-нибудь напутала на работе, и под Новый год ей был нагоняй». Она съела корку черствого хлеба с солью и кусочком праздничной колбасы и отправилась выручать маму. В лаборатории Ирины Федотовны не было. «Где строгого?» – спросила Маша-санитара в главном здании. Тот указал. Маша открыла дверь в кабинет дежурного врача и увидела Аркадия Фроловича. Да, это был он. Он стоял к Маше спиной, говоря что-то врачу и Ирине Федотовне. Но Маша сразу узнала его сутулую круглую спину и коротко остриженный затылок. Он обернулся, и Маша увидела знакомые длинные усы. Усы стали белые, не сохранилось ни одного черного волоска. Это было похоже на Аркадия Фроловича. свалиться как снег на голову, именно под Новый год. Он поманил Машу и взял ее обеими руками за щеки. «Могла быть толще». Он вынул трубку изо рта, положил на стол и обнял Машу. Отстранил от себя, оглядел, снова обнял. «Хороша». «Кстати, и как когда-то в детстве в Москве вытащил из кармана плитку шоколада, это тебе на рождение, а кроме того...» «Аркадий Фролович», — решительно перебила Маша, «я без памяти рада вам, слышать не хочу о подарках». «Кроме того», — продолжал Аркадий Фролович, «я выполнил твою просьбу». «Что?» Маша побледнела, сердце упало и взлетело вверх. Несколько секунд она как будто качалась на качелях. «Я его нашел, сказал Аркадий Фролович, сжигая трубку. Черт, почему она не горит?» Ирина Федотовна испуганно ахнула. «Что я наделала? Пирог пропал Маша. Я устроила его в девятую палату, где раньше лежал майор». «Кого ты устроила, мама?» – спросила Маша, с ужасом думая, «сейчас все это окажется страшной ошибкой». Аркадий Фролович тронул Машу за плечо и легонько подтолкнул. Девятая палата по коридору направо, потом налево, третья дверь задета легкая. Направо, налево, третья дверь. Но перед дверью Маша остановилась. Прошло полтора года, вдруг... Толстенькая круглая сестра с пухлым ребяческим ртом, пробегая по коридору, спросила «Вам кого?» И Маша вошла. Она увидела только Митю, как будто он был один в палате. Никого и ничего вокруг. Она встретила его внимательный и настойчивый взгляд. Он не улыбнулся. Маша поняла ждал, и чувство доверия и близости не только не ослабевшее, а наоборот, окрепшее за эти полтора года, с новой силой охватило ее. Она быстро прошла через палату, наклонилась над Митей и поцеловала его в губы, не думая о том, так она делает или нет, и можно или нельзя ей его целовать. Маша, сказал он, неловко обнимая ее. Ей было неудобно стоять, нагнувшись, она видела его страдающие счастливые глаза. Сядь, сказал Митя. Она взяла стул. Кто-то смотрел на них в соседней койки, но она не замечала. В палате был один Митя. Так близко, он показал ей взглядом, чтобы она наклонилась. Если б я знал, сказал он шепотом, я ничего не знал. «Как же так? Я все время писала, писала тебе!» Она вспомнила, что письма пропали, и с досадой и смехом перебила себя. «Ах, глупая я!» Они довольно бестолково беседовали, но смысл и радость их встречи были не в том, какие произносились слова. Говорили и признавались в нежности взгляды, улыбка, застенчивое прикосновение руки. «Поцелуй меня еще!» Попросил Митя от неуверенности и смущения бледнее. Нет, больше нет. Почему? Не знаю, прошептала Маша. Провела ладонью по его руке в грубом больничном белье от плеча к локтю, бережно и не смело. Митя, ты не можешь рассказывать? Сейчас? Нет. Вихрь в голове, стучат колеса, тук-тук-тук-тук. «Еду-еду, не сердись, всё как в тумане, как во сне. Ты мне не снишься, Маша?» «Не снюсь», — Серьезно ответила она. «Митя, после госпиталя ты вернешься туда?» «Да, конечно». Она взяла его руку в свою и не выпускала. «Митя, ты знаешь, здесь был в эвакуации Валентин Антонович. Тебе интересно?» «Очень интересно». Он весь встрепенулся, скулы его чуть закраснелись. Студенческие незабываемые годы, вернётесь ли вы? Библиотечные полки, забитые книгами. Семинар в тесной домашней какой-то аудиторики, где профессор становится понятнее и ближе, а студенческие голоса раскатываются подобно громам и сшибаются в спорах. Жизнь бегом. И веселая жадность. Узнавать – «Узнавать и узнавать!» И Маша. Он увидел ее на первой лекции. Ее лицо страстно серьезное, и вместе ребяческое поразило его. Удивленно распахнутый взгляд. «Маша, а у тебя здесь есть друзья?» «Как же есть?» «Дорофеева, Усков». «Усков?» Страшноватый противненький холодок внезапно кольнул его сердце. «Кто такой Усков?» «Однокурсник, мы с ним очень сошлись последнее время», — беспечно открывала Маша. «Симпатяга, работаем в одном семинаре, и вся общественная работа вместе, я его к тебе приведу». «Нет, не стоит». Он осторожно отнял у нее руку, занес за голову и лежа так каким-то вдруг ставшим сторонним, изучающим взглядом рассматривал Машу. «Та и не та. Она закладывает теперь косу вокруг головы и, кажется, стала выше, чем раньше. Старше. Что-то гордое в ее голове, оплетенной косой, как венцом. Новость. И манера подносить руку к волосам, чтобы поправить и опускать, не коснувшись. Новость. Незнакомое коричневое платье с высоким, строгим воротничком, в котором она так прелестна» и ее незнакомая жизнь среди неизвестных друзей. Она могла поцеловать его еще раз, если бы захотела. «Между прочим», — сказал он сдержанно, стараясь скрыть свою подозрительность, «много несчастья происходило от того, что жалость принимали за другое чувство». «Нельзя не жалеть человека, когда он страдает», — простодушно возразила она. а, -а, -а. Метя до подбородка натянул одеяло. Внезапно он почувствовал вялость и пустоту во всем теле, и что-то в душе его съежилось. «Расскажи, как ты училась?» Удивляясь равнодушию просьбы, Маша послушно принялась рассказывать о лекциях, о своем докладе в семинаре Валентина Антоновича, но ничего похожего на то, что она пережила и испытала, в ее словах не отразилось. Перемена в Мите, мгновенно ею угаданная, мешала Маше, и потому она стеснялась и не умела рассказать обо всем пережитом. Митя почти не слушал. Он думал, «Неужели ты не видишь? Мне важно и необходимо одно. Мне необходимо знать». «Ты любишь меня или из жалости и участия пришла к раненому товарищу, солдату, а жизнь у тебя своя, отдельная? Неужели ты не догадываешься, что я не могу простить тебя? Говори об этом, только об этом!» Его лихорадило, глаза блестели сухим горячим блеском. «Митя, милый!» – испугалась Маша. «Тебе очень плохо?» «Совсем неплохо», — ответил он, невольно раздражаясь. Она положила на лоб ему ладонь. «Мы живо тебя здесь поднимем на ноги. Вот увидишь, будешь совершенно здоров». «Ты все-таки не говоришь о том», — думал Митя, наслаждаясь прохладной нежностью ее ладони. «А если бы я был здоров, не лежал пластом и был равен тебе», Я повторял бы все время, что люблю тебя, а ты не говоришь. Почему? Вошла сестра, она на Машу. Посетители, в такое время, кто вам позволил? Сейчас начнется обход. «С Новым годом, Митя», сказала Маша. «Как? Новый год, уходишь?» Она обернулась у двери и видела все тот же странный блеск в глазах Мити. «Все будет хорошо, Митя». С Новым годом. В коридоре Маша дождалась сестру. Пожалуйста, нельзя ли узнать температуру? Он кто вам, жених? – спросила сестра. Да. Спуститесь в вестибюль, ждите. Приду после обхода врача. Маша сидела на скамье в вестибюле и ждала. Она не знала, много прошло времени или мало. То, что происходило в ней, было так необыкновенно, так хорошо, иметь, а был здесь, в этом доме. Маша не хотела уходить. Вдруг она увидела. 11 часов. Сестры все еще не было. Маша ждала. Наконец, сестра появилась. «Вы здесь?» «Я забыла. Тридцать восемь и пять. Завтра будут вынимать из ноги осколок. Ничего особенного. Идите домой». Глава 17. Усков притащил на Новый год целых три елки. Он вез их через весь город на салазках и расставил вдоль стены, как на параде. Но Ирина Федотовна, едва управившись с пирогами, живо нарушила симметрию. Беспорядок был ей больше по сердцу. В честь Нового года дали электрический свет. Пахло хвоей, на столе стояли бутылки с вином. Аркадий Фролович курил трубку и с довольным видом молчал. К десяти собрались гости. Всех удивила Ася. Она убрала со челку и гладко причесала волосы, разделив на прямой пробор и низко опустив за уши. В лице ее появилось выражение кроткой задумчивости. Майор сказал, что Ася похожа на Мадонну. Ася полагала, что майор должен грустить, потому что завтра уезжает. Но майор был бесприлично весел и одновременно ухаживал за Дорофеевой, Асей и Ириной Федотовной. Ася с досадой подумала, что напрасно пришла. Ирина Федотовна, закончив, наконец, хлопотать по хозяйству, присела к гостям и, взглянув на часы, обратилась к Аркадию Фроловичу. «Расскажите-ка еще раз, Аркадий!» «Ириша, я же рассказывал!» «Это мне, а теперь всем, да не забудьте подробности!» «В самом деле, Аркадий Фролович!» – попросила Дорофеева. Аркадий Фролович выбил пепел из трубки. «Рассказывать я не мастер. Изложу коротко факты. Собственно говоря, в том, что Маша потеряла своего курсового товарища, в какой-то мере повинен я. Да, но и вы тоже, Ириша. Мы-то знали, что изменился маршрут. Маша не знала. «Ну, старик, — сказал я себе, — если ты оказался недогадливым, изволь исправить ошибку». Взялся разыскивать Митю Агапова, Справочный стол, адресное бюро. Заметьте, происходило это в Москве осенью 41 -го года. Так или иначе, адрес Агапова раздобыл. Приезжаю по адресу, квартира пуста, выехали, куда неизвестно. Продолжаю искать. Не так это легко, между прочим, в военное время. На митинг след напасть не могу, но адрес матери нашел. Посылаю письмо в Ташкент. Ответ. Умерла. Вскоре меня назначают главным врачом санитарного поезда, и я из Москвы уезжаю. Посылаю в Ташкент письмо за письмом. Так и так, пришлите адрес Агапова. Ответа нет. Пишу туда и сюда. За всю жизнь не писал столько писем, как за это время. Особенно мне захотелось Митю найти, как узнал, что умерла мать. А санитарный поезд разъезжает с фронта в тыл, из тыла на фронт. У меня в привычку вошло не пропускать ни одного госпиталя. Два раза находился Агапов, оба раза не тот. И вот случилось под Сталинградом. В этот раз раненых было особенно много. Я оперировал без передышки почти целые сутки. Наконец, через два часа отправляемся. Стою в тамбуре, курю. И пришла мне в голову мысль, не забежать ли еще разок в ВК-пункт, и ведь знаю, что зря, а иду. В привычку вошло, характер педантичный, ругаю себя, но иду. И представьте, Аркадий Фролович затянулся, выпустил облачко дыма. Именно теперь я его и нашел. покажите ко мне списки раненых, прибывших за последние сутки». Попросил я сестру. Ну, знаете, ко всему уж привычен, а завертелось в глазах, когда увидел фамилию Агапова. Естественно, сутки без сна. На этот раз Агапов оказался тем, кто мне нужен. Удивительно, у всех спички горят, у вас не горят, проворчал Аркадий Фролович, чиркая отсыревшей спички. «Понятно, я не имел права требовать, чтобы Агапова тут же переселили в мой санитарный поезд. Черт возьми, обидно упустить из рук, а времени – считанные минуты». Сказал все-таки начальнику эвакопункта «Дайте мне этого парня». «Зачем он вам нужен?» Намыли